Глава 7. Наверное, первое, что должно броситься в глаза это широкие плечи и мускулистый торс, на котором перекатываются мышцы, когда он двигается. Но моё внимание привлекают белые полосы на покрытой загаром коже. Они располагаются неравномерно, зигзагами пересекая его широкую спину и похожи на на следы от кнута. Ерхаш. Я помню, когда-то конюх наш напился, и любимая лошадь мачехи повредила ногу, и ему назначили 30 ударов. Отходил он от этого долго, боялись, что вообще может не выжить, а шрамы были потом почти такие же. Только это как будто совсем застарелые как будто родом из детства. От этой мысли я спотыкаюсь и снова чуть не падаю, но успеваю схватиться за полку, с которой сваливается несколько книг. Всё это происходит буквально за пару секунд, потому что Вальгард даже не успевает обернуться, а только накидывает на себя белоснежную шёлковую рубашку, скрывая от меня страшные следы своего прошлого. «Как прошёл ваш завтрак?» «Как ни в чём не бывало», — спрашивает Вальгард. «А я чувствую, что у меня начинают гореть уши, будто я увидела то, что не предназначалось для моих глаз». — отвечаю я. С этими заносчивыми балбесами и хорошо, хмыкает декан, застёгивая пуговицы на запястьях и надевая кожаные перчатки. Да, ты любопытнее, чем я ожидал. Впрочем, самое интересное ещё впереди. Звучит как-то не особо позитивно. Что вы имеете в виду? Ты же знаешь, в чём заключается выпускной экзамен на боевом факультете? Вальгард поправляет воротник рубашки, и садится в ректорское кресло. Его движение привлекает к себе внимание из-за того, как белый воротник контрастирует с загорелой кожей мускулистой шеи. Растёгнутая сверху рубашка заставляет взгляд скользить вдоль линии пуговиц вниз, к груди, где она натягивается, подчёркивая развитые мышцы. «Алисия», — окликает меня он, — «я краснею ещё больше, понимая, что, похоже, слишком сильно зависла на рассматривании декана». Ярхаш, я даже забываю в этот момент о том, что передо мной тот, кто поставил на мне метку. То есть я независима ни от чего его цель. Единственная меченая, кого он не поймал. Соберись, Алисия, не превращайся в ту слабую, неуверенную в себе девочку, какой ты была на первом курсе. Не позволяй кому-либо выпить тебя из клеи. А, да, знаю я усилием воли заставляю свои мысли вернуться к разговору. Это марафон с препятствиями. Именно. Кивает Вальгард и откидывается на спинку кресла, следуя за моей реакцией, как будто я для него экспериментальный образец. Вот там суть в том, что дистанцию должна пройти вся группа. Он даёт мне время, чтобы я осознала сказанное, применила мысленно к своей ситуации и поняла, в какой уж какую отвратительную ситуацию попала благодаря решению Вальгарда. Но я же... Профессор Вальгард, я не смогу пройти препятствия, вы же знаете. И я подведу всю группу. И да, начинаю понимать, что имел в виду декан, когда говорил, что основное приятное общение с парнями меня ждет впереди, после того, как они поймут, что из-за меня могут не сдать самый важный экзамен. «А вот и причина, по которой наши с вами занятия начнутся уже сегодня вечером», — говорит мужчина. «После тренировки с группой мне нужно знать, на что вы уже способны и насколько сильно вас надо готовить». Вальгард произносит это так спокойно, как будто это ерундовая вещь, а ведь уже три или четыре выпуска девушек среди боевиков не было, и уж тем более их ни разу не переводили перед самыми экзаменами. А как же быть со всем остальным, с тем, над чем я работала пять лет? Разве вы это потеряете, если научитесь применять иначе? Декан наклоняет голову на бок. Согласитесь, что получить специальность «Общемагическая деятельность», которая светит после факультета нестабильных, не так интересно, как боевой маг. Опять он о своём. Но ведь у меня там друзья. Настоящие друзья не перестанут общаться с вами если у вас будет больше перспектив в жизни». Вальгард пожимает плечами. «Разве я не прав?» Я тут же вспоминаю Фрейди, который демонстративно отдалился от меня, когда узнал о переводе. «Неужели декан тут попал в точку? Не хочу в это верить. Откуда у вас столько расчётливости?» «Это не расчёт, студентка Крукс», — говорит он. «Это жизненный опыт. А сейчас вот». «Возьмите это распоряжение для коменданта вашего жилого корпуса. Она проводит вас к новому месту проживания». «Что? Он ещё и отселяет меня?» «Но ведь это небезопасно. Ректор Ферс считал, что для нас и других студентов безопаснее, если мы будем жить отдельно». «Идите, Алисия». Он протягивает мне бумагу с печатью. «Вам нужно успеть переселиться. За опоздание на свои занятия я штрафую». Отличный намёк. То есть я из-за него должна куда-то переселяться, а если опоздаю, то ещё и виновато останусь. Ну, вообще замечательно. И я испытываю такой коктейль эмоций, что наступает полная растерянность. Зачем ему всё это? К чему вот эти сложности, если по новому закону мачеха просто не может меня забрать? Или... Мысль пугает меня, почти как маленький взрыв. Я даже проверяю, точно ли я удержала магию. Профессор Вальгарт. Начинаю я, резко подскочив на ноги. А этот закон о том, что Драба не может меня забрать, он же правда существует. Декан довольно усмехается, словно наконец-то я сделала то, что он ждал. И всё же и я вас не ошибся. Нет, он ещё не принят.